Глава 42. Загадочные часы. В день посещения феи крестной кое-что выяснилось еще раньше, чем нашлись пропавшие Гульдены, а именно выяснилось, как попали в дом часы, которые верная в Роу Рафа так ревниво хранила целых десять лет. Не раз в минуты тяжкого искушения она боялась даже взглянуть на них, чтобы не поддаться соблазну и не ослушаться мужа. Тяжело ей было видеть своих ребят голодными и в то же время думать «продай часы, и детские щучки снова зацветут, как розы». «Так нет же», — восклицала она тогда, — «будь что будет». А Метье Бринкер не такова, чтобы забыть последнюю просьбу своего мужа. «Храни их бережно, Вроу», — сказал он, отдавая ей часы. Вот и все. Никакого объяснения не последовало. Ведь едва он произнес эти слова, как один из его товарищей рабочих ворвался в дом с криком «Иди, друг! Вода поднимается! Тебя зовут на плотины!». Раф сейчас же ушел, и, как тетушка Бринкер уже говорила, она тогда в последний раз видела его в здравом уме. В тот день, когда Ханс искал работу в Амстердаме, а Гретель, управившись домашними делами, бродила в поисках щепок, сучков, вообще всего, что годится на топливо. Тетушка Бринкер, сдерживая волнение, подала мужу часы. Глупо было бы ждать дольше, говорила она впоследствии Хансу, если одно слово отца могло объяснить все. Какую женщину не возьми, всякой захотелось бы узнать, как попала к нему эта вещь. Рав Бринкер долго вертел и перевертывал часы, смотрел их в блестящие полированные крышки, потом привязанную к ним аккуратно выглаженную черную ленточку, но он как будто не узнавал их. Наконец он проговорил: "А, помню, ты так усердно натирала их, в Роу, что они блестят как новый гульден". "Да", сказала тетушка Бринкер, самодовольно кивнув. Раф снова посмотрел на часы. Бедный малый, пробормотал он и задумался. Тетушка Бринкер не выдержала. Бедный малый, повторила она слегка раздраженным тоном. А как ты думаешь, раф Бринкер, зачем я здесь стою, хотя мне нужно прясть, если не за тем, чтобы побольше узнать от тебя про эти часы? Да ведь я давным-давно рассказал тебе все, спокойно ответил Раф, удивленно глядя на нее. Вовсе нет, ничего ты мне не рассказывал, возразила ему жена. Ну что ж, если нет. «Впрочем, все это нас не касается, так и не будем говорить об этом», сказал он и грустно покачал головой. «Пока я так долго был мертвецом на земле, бедный малый чего доброго в самом деле умер. Да и не мудрено, плохой был вид у несчастного. Раф Бринкер, если ты так обращаешься со мной...» Хотя я с тобой нянчилась и столько от тебя вытерпела с тех пор, как мне стукнуло два года. То это прямо стыд и позор! закричала тетушка Бринкер, густо краснея и задыхаясь. То есть, как это я обращаюсь с тобой, метье? промолвил Раф все еще слабым голосом. Как это? проговорила тетушка Бринкер, передразнивая его голос и манеру говорить. Как это? Да так! Как обращаются со всякой женщиной после того, как она поддерживала мужчину в беде, после того. Мете! Раф наклонился вперед, протянув руки. Глаза его были полны слез. Тетушка Бринкер бросилась к ногам мужа и стиснула его руки. О, что я наделала! Мужа своего до слез довела. А ведь и четырех дней не прошло, как он вернулся ко мне. Посмотри на меня, Раф! «Раф, мой родной, мне так жаль, что я тебя огорчила. Но ведь я прождала десять лет. Тяжело мне так и ничего не узнать про эти часы. Я больше не буду спрашивать, Раф. Вот что. Мы их запрячем подальше, раз они вызвали нашу первую ссору после того, как Господь только что вернул тебя мне». «Я был дурак, что разревелся, Мейти», — сказал Раф, целуя ее. «А ты имеешь право узнать все. Но мне казалось, что говорить об этом все равно, что выдавать тайны умерших. «А тот человек, тот парень, о котором ты говорил, он умер, ты как думаешь?» — спросила она, взяв часы, но все таки присаживаясь у его ног на конец длинной скамейки и готовясь слушать. «Трудно сказать», — ответил он. «Он был очень болен, Раф?» «Нет, болен он не был, насколько я знаю. Но расстроен, Вроу, очень расстроен. «Может, он сделал что-нибудь дурное, а?» — спросила она, понижая голос. Раф кивнул. «Убил кого-нибудь?» — прошептала жена, не смея поднять глаза. «Да, что-то в этом роде», — по его словам. «Ох, Раф, ты меня пугаешь. Расскажи подробнее. Ты говоришь так странно и весь дрожишь. Я должна знать все. если я дрожу в роу, это, наверное, от озноба. На моей душе, слава богу, нет греха. Выпей глоток вина, Раф. Вот так. Теперь тебе лучше. Ты говоришь, он совершил какое-то преступление? Да, Мети. Кажется, убийство. Так он сказал мне сам. Но я этому никогда не поверю. Такой хороший малый. «Лицо молодое, честное. Ну вот как наш сын, только не такой смелый и прямой». «Да, понимаю», — сказала тётушка Бринкер негромко, опасаясь, как бы муж не перестал рассказывать. «Он наткнулся на меня совершенно случайно», — продолжал Раф. «До этого я никогда его не встречал, а лицо у него было такое бледное и спуганное, каких я в жизни не видывал». Он схватил меня за локоть и говорит «Мне кажется, вы честный человек». «Да, и тут он не ошибся», — с жаром перебила его тетушка Бринкер. Раф посмотрел на нее растерянно. «На чем это я остановился, Вроу?» «Парень взял тебя за руку, Раф», — сказала она, с тревогой глядя на него. «Да, вот именно. Я с трудом подбираю слова и все вспоминаю». Как в полусне, знаешь ли. Эшь ты, да и не мудрено, бедняга, вздохнула тетушка Бринкер, поглаживая его по руке. Не будь у тебя от природы столько ума, что и на дюжину бы хватило. Никогда бы к тебе не вернулся рассудок. Значит, взял тебя парень за локоть и сказал, что ты на вид честный человек, как же иначе. А что потом? Это днём днем было? Нет. Перед рассветом. Задолго до утреннего звона. «Это было в тот самый день, когда ты расшибся», сказала тетушка Бринкер. «Помню, ты пошел на работу примерно около полуночи. Ты остановился на том, что он взял тебя за и трав. «Да», — продолжал муж. «Вот даже сейчас его лицо так и стоит у меня перед глазами. Такое бледное и растерянное. Подвезите меня немного вниз по реке». Говорит он. А я тогда, помнишь, работал далеко на линии, что в стороне Амстердама. Я сказал ему, что я не лодочник. Дело идет о жизни и смерти, говорит он. Подвезите меня только несколько миль. Вот он, Ялик, не на замке. Но я ведь не знаю. Может, его хозяин бедный человек. А мне не хотелось бы грабить бедняка. Может быть... Он выразился не совсем так в Роу, ведь все это, я помню, смутно, как сон. Ну вот я и повез его. Переплыли мы миль шесть или восемь. И тут он сказал, что дальше побежит по берегу, а я спешил пригнать лодку обратно. Перед тем, как выскочить на берег, он говорит, а сам чуть не всхлипывает. «Я могу довериться вам, я сделал...» «Бог — свидетель, что неумышленно, но человек умер. Я должен бежать из Голландии». «А как все это случилось? Он рассказал, Раф? Может, он дрался на дуэли с товарищем, как студенты Геттингенского университета?» «Не помню. Может, он и рассказал мне, но все это как сон. Я сказал, что не годится мне, доброму голландцу...» нарушать законы моей родины, помогая ему таким манерам. А он все твердил «Бог свидетель, что я невиновен», и смотрел на меня при свете звезд такими светлыми, ясными глазами, ну, совсем как наш маленький Ханс. Я только погнал лодку быстрее. Наверное, это была лодка Яна Кампхёйсена, сухо заметила тётушка Бринкер. Никто другой не бросает своих весел, куда попало. «Да». Это действительно была его лодка. Ян, наверное, придет навестить меня в воскресенье, если только уже слышал, что я поправляюсь. Да и молодой Хоксфлейд тоже. На чем это я остановился? Счастье, что тетушка Бринкер сдержалась. Говорить о Яне после жестокого разочарования, испытанного этой ночью, значило породить такие огорчения и подозрения, каких Раф не вынес бы. «На чём ты остановился?» «Да почти на том же месте. Парень еще не успел отдать тебе часы. Ах, вряд ли он добыл их честным путем. «Ну что ты, в Роу? воскликнул Раф обиженно. «Часы были его собственные, ясно как день». «Как же он дошел до того, что отдал их?» — спросила тётушка Бринкер, бросив беспокойный взгляд на огонь, в который пора было добавить торфу. «Я тебе про это уже рассказывал». ответил Раф недоумевающе, глядя на нее. Расскажи еще разок, сказала тетушка Бринкер, благоразумно стараясь помешать ему снова уклониться в сторону. Так вот, перед тем как выскочить из лодки, он отдает мне часы и говорит: я бегу, покидаю родину, хотя никогда не думал, что придется. Я доверяюсь вам, потому что уверен в вашей честности. «Отнесите эти часы моему отцу. Не сегодня, а через неделю. И скажите, что их посылает его несчастный сын. А еще скажите, что если он когда-нибудь пожелает, чтобы я вернулся к нему, я не побоюсь ничего и приеду. Скажите ему, чтобы он послал письмо на имя... на имя... Ну вот, все остальное вылетело у меня из головы». Не могу вспомнить, куда надо было послать письмо. «Бедный малый», — горестно проговорил Раф и взял часы, лежавшие на коленях жены. Так часы и не попали к его отцу. «Я отнесу их, Раф, не беспокойся. Отнесу, как только вернется Гретель. Она скоро придет домой». «А как ты сказал, звали его отца?» «Где ты должен был разыскать его?» «В том-то и горе», ответил Раф. очень медленно выговаривая слова. Всё с меня точно соскользнуло. Я вижу лицо молодого человека, и его большие глаза так ясно, словно он стоит передо мной. И я помню, как он открыл часы, выхватил из них что-то и поцеловал, а больше ничего не помню. Все остальное словно вихрем унесло. И когда я пытаюсь вспомнить, мне чудится шум наводнения. Да, оно и видно, раф. Но я то же самое чувствовала после лихорадки. Ты устал. Надо сейчас же уложить тебя в постель. Но куда ж она запропастилась, эта девчонка, хотела бы я знать. Тетушка Бринкер открыла дверь и крикнула: Гретель! Гретель! Отойди-ка в сторонку в Роу! Слабым голосом проговорил Раф, наклоняясь вперед и стараясь увидеть покрытую снегом равнину. Что-то мне! Захотелось хоть немножко постоять за дверью на воздухе. «Нет-нет», — рассмеялась его жена. «Вот погоди, я расскажу мейстру, как ты ноешь, и надоедаешь, и пристаешь, чтобы тебя выпустили из дому. Но если он разрешит, я тебя завтра же укутаю потеплее и поведу гулять». «Да ты у меня тут совсем замерзнешь. Дверь-то открыта». «Смотри-ка, ведь это Гретель. Передник туго набит. Катит по каналу, как бешеная. Хозяин, что ты делаешь?» Вдруг чуть не вскрикнула она, захлопнув дверь. Ты сам идешь к кровати без моей помощи. Я до тебя и не дотронулась. Да ты упадешь, мой милый. Она сказала мой милый, слова, которые произносила очень редко, и это показывало, как велики были и страх, и радость, охватившие ее, когда она бросилась поддержать мужа. Вскоре Раф улегся под новым одеялом, и пока жена со всех сторон подтыкала его. чтобы ему было тепло и уютно. Заявил, что это он в последний раз лежит в постели днем. «Да, я и сама на это надеюсь», — рассмеялась тётушка Бринкер. «Раз уж ты начал так резвиться». Раф закрыл глаза, а тётушка Бринкер поспешила раздуть огонь. Или точнее, ослабить его, ибо голландский торф похож на самих голландцев. Его трудно разжечь, но стоит ему разогреться, и он будет пылать очень ярко. Затем она отодвинула в сторону свою забытую прялку, вынула из какого-то невидимого кармана вязание и уселась возле кровати. «Если бы ты вспомнил имя этого человека, Раф...» — осторожно начала она. «Я могла бы отнести ему часы, пока ты спишь. Греттель, наверное, скоро вернется. Раф снова попытался вспомнить, как зовут отца того юноши, которого он подвез на лодке, но тщетно. «Уж не Бомб ли, подсказала тетушка Бринкер. «Я слышала, в этой семье двое сыновей пошли по плохой дорожке. Герард и Ламберт». «Возможно», — ответил Раф. «Погляди, нет ли на часах каких букв? Может, они наведут нас на след?» «Молодчина ты у меня», — радостно воскликнула тетушка Бринкер, быстро взяв часы. «Да ты теперь умнее прежнего! Так оно и есть, вот они!» Л-Я-Б. Это Ламберт Бомбховен, будь уверен. Вот только к чему тут я, не знаю. Впрочем, это были важные господа, напыщенные, как индюки. Такие часто дают своим детям двойные имена, хоть это и не положено по Писанию. Так ли, Вроу, мне помнится, в Библии встречаются длинные, сложные имена, какие и выговорить-то мудрено. Но ты в вмиг угадала правильно. «Такой ты и была всегда», — сказал Раф, снова закрыв глаза. «Попробуй отнести часы Бомбкинсам». «Не Бомбкинсам, таких я не знаю. Бомбховенам». «Ну да, отнеси их туда». «Туда. Легко сказать, хозяин. Да вся их семья четыре года назад переселилась в Америку». «Уж лучше спи, Раф. Ты бледный и совсем ослабел». Завтра утром сразу смекнешь, как лучше сделать. А, госпожа Гретель наконец-то явилась. В тот вечер фея крёстная, как мы уже знаем, побывала в домике, прежде чем Раф проснулся. Гульдены были снова надёжно упрятаны в большой сундук, а тетушка Бринкер с детьми роскошно угощалась мясом, белым хлебом и вином. Тогда-то мать, захлебываясь от радости, и рассказала детям историю часов, С теми подробностями, которые считала возможным сообщить. Справедливо думала она, чтобы бедняжки узнали про них кое-что, раз они так свято хранили тайны с тех пор, как сами стали хоть что-нибудь понимать.